Сила преодоления. Научился ли ты радоваться препятствиям? рассказывает что такой парадоксальный вопрос высечен на одном из придорожных камней в горах Тибета. Восточную мудрость постичь непросто, и большинство из нас скорее согласится, что в любом деле затруднения и препятствия нежелательны. Гораздо лучше, чтобы их не было. И уж совсем предпочтительно, когда мы можем положиться на какую-то поддержку, прибавляющую нам сил. Тогда и успев в любом деле наиболее вероятен. Но намеком восточных мудрецов не стоит пренебрегать. По крайней мере, недавнее исследование британских психологов неожиданно продемонстрировало, что тибетский парадокс гораздо ближе к истине, чем наша привычная точка зрения. Ученые из Эдинбургского университета решили проверить, как влияет внушение на умственную деятельность. Для проведения опыта им были сформированы три группы испытуемых, одна контрольная и две экспериментальные. Контрольная группа в два приема решала наборы задач головоломок, наподобие тех, которые обычно используются в тестах интеллекта. Как и предполагалось, успехи в первой и во второй попытке были примерно одинаковы. Экспериментальные группы также решали задачи, но перед второй попыткой испытуемым предлагалось принять некую таблетку, которая на самом деле состояла из совершенно нейтрального вещества, то есть являлась пустышкой – плацебо. Однако в одной группе испытуемых предупреждали, что им предстоит испытать действие нового препарата – стимулятора мозговой активности. В другой группе таблетка была представлена как средство борьбы со стрессом, которое не просто успокаивает, но и, увы, оказывает тормозящее действие и на протекание мыслительных процессов. Ученых интересовало, как заданные ими установки повлияют на успехи в решении задач. Гипотеза исследования выдвигалась довольно интересная. Предполагалось, что псевдостимулятор может оказать реальное стимулирующее действие, тогда как лжеуспокоительное вызовет снижение результатов. К великому удивлению ученых, эффект оказался прямо противоположным. Наилучших результатов при второй попытке решения задач добилась группа, принявшая якобы тормозящий препарат. Судя по всему, принявшие псевдостимулятор слишком положились на его эффективность, и просто снизили собственные умственные усилия. Те же, кого предупредили, что их умственному труду воспрепятствует помеха, напротив, удвоили усилия. Так, может быть, и нам не стоит седовать на судьбу, воздвигающую препятствия на нашем пути, к заветным целям. Если верить выводам британских психологов, на абсолютно гладком пути мы давились бы меньшего. Впрочем, похоже, тибетские мудрецы знали об этом давным-давно.